Глава шестая. Воин, мать его! Долгожданный серый рассвет мы встречали вчетвером. Я, Черный, Нюша и Ворона. Два часа назад была убита последняя тварь из третьей волны. Час назад догорела беседка. И теперь мы, отмывшись от крови в источнике, сидели на лавочке и обсуждали наши дальнейшие действия. «Как думаешь, он специально выстрелил в меня?» Спросил я у мечника, развесившего свой плащ на просушку и сидящего в холощевой одежде. «Уверен, босс должен был попробовать, но своими руками все же побоялся. Учитывая, что мы в одной группе, предлагаю не ждать эту кампанию, а двигаться дальше. Кстати, как ты догадался, что рогатые сильнее обычных тварей?» «Способность. Вижу уровень формирования монстров на одну ступень выше, чем у меня». «Хорошо, что предупредил меня». Если бы я не усилил рассечение нам бы ни за что не справиться с этими монстрами. Ты так и не ответил на моё предложение. Пусть здоровяк будет рядом. Мне так спокойнее, да ему тоже. Тогда карауль, а я посплю», — произнёс чёрный, доставая из своего рюкзака старое шерстяное одеяло. Он забрался на лавку с ногами, накрылся и засопел. «Настоящий воин», — произнёс ворон, спрыгивая с плеча на мои колени. А тебе, боец, не помешает заняться оружием. Твою через кора мысла. Чертыхнувшись, я поднялся на ноги и пошел на пепелище искать копье. Нашел быстро, оно было воткнуто в обгорелую тушу гончей. Древко оружия, обладающего душой, нисколько не пострадало от пламени. Стоило мне ухватиться за него, как сзади раздался голос бурята. Чистый, я виноват перед тобой. Ты виноват. Резко повернувшись, я встретился глазами с тунгусом. Или босс? Вряд ли это была твоя идея. Я успел умереть дважды, и Ноен сейчас не имеет надо мной власти, — негромко произнес Азиат. Но это ненадолго. Один час в его обществе, и я вновь стану выполнять чужие приказы. Прими меня в свою группу, хочу освободиться от рабства. Я скроюсь, буду двигаться следом так тихо, что никто не услышит. Мое лицо непроизвольно расплылось в улыбке. Простейший ритуал принятия в группу прошел в считанные секунды. И довольно бурят быстрым шагом направился в лес. «Тонгус, как звучит твое настоящее имя?» — спросил я у удаляющегося азиата. Поверить его рассказу я мог недели две назад, когда только обживался в чистилище. Тот наивный юноша, что хотел вернуть телефон, его давно уже не существовало. Теперь я, если и верил кому-то, то с оглядкой. И даже слова ворона вызывали у меня сомнения. «Родители называли меня Саяном!» В голосе бурята прозвучало нечто, чего раньше я не слышал. «Саян, осторожней будь! Босс крайне злопамятен!» Великан появился лишь через пару часов. Даня на несколько минут раньше, все выспавшиеся и отдохнувшие. Здоровяк тут же потребовал, чтобы его накормили. Женщина засуетилась. Смотреть на это со стороны было неприятно. «А где мой телохранитель?» — спросил босс, подсаживаясь ко мне. «Так и я его выгнал», — сообщил я, встретившись с глазами с этой сволочью. «Он меня пытался убить». Тунгус? изобразил удивление великан ну зачем это ему слушай зачем тебе это спросил я отдай ты этот проклятый долг а потом можешь снова преследовать меня другой цели у тебя все равно нет зачем глаза великана сузились превратившись в две маленькие щелочки затем что ты единственный кто дает мне мотивацию я соврал когда сказал что вернул воспоминания. ничего я не вспомнил Я даже не помню, зачем должен тебя преследовать. Я вообще не понимаю, для чего живу. Я открыл рот, чтобы высказать все, что думаю об этом идиоте, когда нас прервали самым неожиданным образом. «Воздух!» — заорал Черный, вскочив с лавки. Высшие демоны!» Задрав голову, я увидел их. Десяток черных точек, прорвавшись сквозь серое небо, стремительно приближались, выбрав целью нашу поляну. «Нам с ними не справиться. Нужно уходить в лес». Предложил мечник. «Там есть шанс отбиться или подставиться, чтобы уйти на перерождение». «Нет, нужно принять бой». Босс извлек мачете из ножен и отошел от лавок, всем видом показывая готовность. «Вот только я не верил этому идиоту». Великан явно что-то задумал. Я вспомнил текст сообщения, полученный в Красной Зоне. Там говорилось о помощи ангелам и обращении к Творцу при обнаружении демонов. И я обратился. Нет, не стал гудеть и нараспев нудным голосом, всего лишь мысленно повторяя про себя: Творец, взываю к тебе, творец, взываю к тебе. «Чистый, мне не нравится, что ты задумал. Произнес Мечник, схватив меня за плечо. Поверь, тебе тоже не понравится, когда придут воины его. Это будут не ангелы, и они положат всех без разбора, и однажды. Слова Черного были прерваны яркими вспышками порталов. Они открывались повсюду. В небе, в лесу, один образовался прямо возле нас. Из него тут же вышел высокий, выше босса, воин в серебристой броне и глухом шлеме, скрывающем лицо. В руках он держал щит и короткий меч, а за спиной были крылья. Расправив их, воин одним мощным взмахом швырнул себя в небо. Готов поспорить, перегрузки при этом он испытал огромное. «Отходим к лесу!» — уже кричал мечик, накидывая на плечи лямки своего рюкзака. Он даже не думал извлекать оружие, и что-то мне подсказывало, сейчас стоит подчиниться черному. «Тысяча имперцев!» прокаркал ворон, срываясь с места. «Боец, уходим отсюда! Сейчас будет жарко!» «Сюда!» — вдруг заорал босс. «Я здесь! Заберите меня!» Я не стал слушать здоровяка дальше, рванув со всех ног к лесу. Мне приходилось видеть сражения высших, нам в этой бойне ничего не светит, кроме перерождения, а может и чего похуже. Мы едва успели вбежать под кроны деревьев, когда в небе разгорелся бой. Вспышки и грохот были такими, словно началась гроза, Визг, крики, яростный рев в небе над перекрёстком творилось нечто невообразимое. Земля содрогалась под ногами, как будто недалеко шли подрывные работы. «Зачем ты вызвал светлых?» — прокричал черным мневуха. «Теперь точно не отмажемся. Здесь же всё прочесывать будут. Уходить нужно, чем быстрее, тем лучше». И мы побежали, сквозь лес, не разбирая дороги, лишь бы подальше от места сражения. По пути к нам присоединился Тунгус, а вот Даня осталась с боссом, даже не попытавшись убежать. Жуткое умение у великана, если так влияет на разумных. Уйти далеко не удалось. Что-то крупное, ломая деревья, грохнулось метрах в двадцати перед нами. От падения земля вздрогнула, и мы остановились. Впереди занялся пожар, стремительно распространяясь во все стороны и отрезая нам путь. Нюша, все время бежавшая рядом, стала по и, перехватывая меня за штанину, тянуть назад, прочь от места возгорания. «Оступаем!» — крикнул Мечик, перекрывая шум. «Через дорогу! Живее!» Увы, такой же пожар образовался и на другой стороне. Оставалось бежать по самой дороге. Но это было бы глупо. В итоге мы прижались к лесу, укрывшись под нависающими кронами, и стали дожидаться, когда пламя пройдет мимо, чтобы под дымовой завесой уйти от места сражения. Не повезло. Прямо напротив нас, на дорогу, рухнул воин света. Прокатился по ней несколько метров и замер изломанной куклой. А следом почти с той же скоростью приземлился демон в черной футуристической броне, с черными, как у ворона, крыльями, со здоровенным черным мечом. Он уверенно двинулся к поверженному противнику, явно собираясь удостовериться, убит ли враг. И главное, нас, он, похоже, не заметил, чем тут же воспользовался черный. Достав из-за пазухи пистолет, мечника разрядил в демона всю обойму, одновременно двинувшись к тому навстречу. Надо заметить, выстрелы всего лишь замедлили Крылатого, не причинив особого вреда. «Так вот, кого мне благодарить за появление светлых сок?» Голос демона, прозвучавший из-под шлема, был полон злобы. «Я зол. «Макс, помогай! Вдвоем и завалим его!» Крикнул чёрный, в движении извлекая свои клинки. «Саян, поддержи нас!» Я извлек меч из ножен и двинулся по дуге, заходя противнику сбоку. Тот расхохотался и повелительно взмахнул рукой в мою сторону. «Ты убей своих товарищей!» В голове на мгновение зашумело, но тут же прошло, я даже с шага не сбился. Демон замер на пару секунд, видимо, ожидая от меня безоговорочного повиновения, и сильно удивился, не получив желаемого. Благодаря его секундному ступору мы с меченьком практически взяли противника в клещи. «Какого хрена?» Взревел крылатый и ринулся на меня, посчитав самым опасным. Хлоп. Раздался глухой выстрел мелкашки, и демон, стремительно приближающийся ко мне, споткнулся на ровном месте, лишь узмахом крыльев, удержав себя от падения. А в следующий миг на него обрушился черный. Я впервые увидел бой на мечах вживую, но даже мне сразу стало понятно. Демон сильно уступает в мастерстве моему одогруппнику. Крылатый сначала хотел задавить меченька силой, но он просто не мог попасть по нему. Затем, заревев, попытался сблизиться с черным и тут же пропустил мощнейший удар в голову, от которого пошатнулся, отступив на пару шагов. В этот момент раздался новый выстрел, и противник, взвыв от боли, выронил из рук меч. Тут уж напарник не упустил момент, стремительно сократил расстояние и обрушился на демона серии ударов, сбив того с ног. «Не могу пробить его защиту!» — крикнул мечик, раз за разом опуская клинки то на шею, то на голову, то на ногу катающегося и орущего матом демона. «Попробуй ты!» Легко сказать попробуй. Подбежав к крылатому, я рубанул куда придется, активировав воспламенение. Увы, броня противника выдержала и этот удар, зато ответный удар демона отшвырнул меня на несколько метров. Повезло, что приземлился я спиной, защищенный рюкзаком, да еще и в густой кустарник. Правда, меч куда-то улетел, и я сам на несколько секунд не мог вдохнуть. Кое-как, выбравшись из подлеска, я обнаружил, что роли изрядно поменялись теперь демон каким то образом вернувший себе оружие парил над землей и периодически бросался на черного прикрывающего воина света тот по прежнему лежал неподвижно не подавая признаков жизни но и обнаженным не становился а значит еще не умер саян крикнул я нашего снайпера но тут же увидел его тело лежащее в десятке метров от меня на обочине ворон нюша питомцев тоже нигде не было видно как и моего меча видимо улетел куда то в лес Проклятие, как я могу помочь напарнику? Стоп, времени после боя в беседке прошло изрядно. Вдруг в ружье восстановились патроны. После привязки кровью довод стал гораздо прочнее обычного оружия. Перебросив ремень и надломив вертикалку, я с удовлетворением увидел донце гильдзе с целым капсюлем. Видимо, использование патронов со стороны все же не увеличивает время формирования родных. Защелкнул казённик, вскинул ружье к плечу и прицелился в демона. «Как там называлась старая способность моего огнестрела? Пробитие брони до редкого класса включительно? Вот сейчас и проверим». Бум! Отдача была столь мощной, что плечо у меня в раз онемело. Но и результат выстрела впечатлял. Демона просто разметало на несколько частей. Согнувшись, я дождался, когда боль отпустит, и лишь после двинулся вперед. Ни хрена себе!» — сказал чёрный, возвращая мечи в ножны и уставившись на меня тяжелым взглядом. «Раньше так нельзя было сделать?» «Раньше патронов не было», — ответил я, возвращая ружье за спину и кивая на воина света. «Что с этим будем делать?» «Нужно убрать его с дороги, чтобы демона не увидели. Хотя что-то я никого не наблюдаю. Да и шумодраки нет». «И действительно, никого нету поблизости. Перекресток вон он, весь перепаханный взрывами, а сами сражающиеся куда-то исчезли. Даже отголосков боя не слышно». «Подожди, сейчас я попробую привести его чувства». Склонившись над воином в серебристой броне, я зашарил по карманам плаща в поисках зелий исцеления. Пока искал, задал волнующий меня вопрос. «Ты моих питомцев не видел?» «Этот...» Мечник кивнул в сторону ошмётков. «Тебя добить хотел, какую-то пакость чёрную метнул, а лиса с вороном под удар метнулись. Сами дотла сгорели, но тебя выручили». «Сука!» Выргался я, наконец, нащупав флакон. Уже привычно сорвал зубами пробку и поднес зелье к губам воина его. Стоило целебной жидкости попасть в приоткрытый рот, как веки раненого распахнулись. И он уставился на меня ясными голубыми глазами. А в следующий миг на моей шее сомкнулась закованную в латную перчатку рука. Резко стало нечем дышать. Я попытался вырваться, но куда там. Сила у белокрылого была просто чудовищной. Он неспешно поднялся, продолжая меня удерживать, и холодным, даже злым голосом произнес. Я так понимаю, это ты второвил нас в это дерьмо. Воу, полегче, светлый, произнес черный, приблизившись. Отпусти, парня, он вообще-то тебе жизнь спас только что. Да? Стремительный рывок, от которого у меня потемнело в глазах, и вот уже во второй руке воина, зажата шея моего напарника. Вы, мелкие жалкие черви, даже не понимаете, что натворили. Сейчас я вас буду учить жизни, насекомые. Черный закричал, даже сдавленное горло не помешало ему издать этот душераздирающий крик. Я даже не мог себе представить, какую боль нужно испытывать, чтобы так кричать. «Я не понял, а почему ты, мразь, не орешь? Возмутился воин его. «И почему я вообще не могу от тебе ничего прочесть?» Рука на моей шее сжалась еще сильнее, полностью перекрывая доступ к кислороду. «Сука, да что он творит вообще? Это же воин света. Должен бороться с демонами и защищать». Хрип напарника оборвался, и крылатый отбросил тело черного в сторону, затем светлый, освободившийся рукой извлек откуда-то тонкий кинжал. Вроде такой называют стилетом. И погрузил острие мне в бок, продолжая удерживать мое тело на весу. Сейчас я отберу у тебя искру. Посмотрим, как запоешь. Противно ухмыляясь, произнес воин его, и в этот миг во мне словно лопнула пружина. Влив в одну из способностей экзекутора сотью сил веры его, я пожелал, чтобы эта крылатая тварь сдохла. Рука, сжимающая мое горло, резко усилила давление, раздался хруст ломаемой гортани, и меня поглотила тьма. Очнулся я уже в зоне возрождения. Руки непроизвольно ухватились за шею, ощупывая ее. Черт, Что это было? Какого хрена этот выродок убил нас? Да еще и глумился, явно получая от этого удовольствие. Что вообще, мать его, произошло?» «Чего разорелся, боец?» Похоже, последний вопрос я выкрикнул, разбудив спящего на каменном бортике источника пернатого. Эноценс номер тринадцать» «Ты был убит Притонио в стадии формирования второго крыла. Целостность искры Творца, данный ресурс невозможно восполнить. Девяносто девять восемь единиц». «Иноценс номер тринадцать» «Ты стал причиной смерти четырех демон в стадии формирования второго крыла». Эноценс номер тринадцать» Кто убил одну адскую копру в стадии формирования зерна хаоса, 9 черных горил в стадии формирования зерна хаоса, 12 адских сук в стадии формирования искр хаоса, 12 чертей в стадии формирования первой метаморфозы, 1 демон в стадии формирования второго крыла, Одного Претория в стадии формирования второго крыла. Получено осколков души 80. Конфигурация невидимка, 720 конфигурация силач, 960 конфигурация скорость. 200 конфигурация насмешник. 1000 конфигурация хаос. Одна однозвездная единица, неизвестная конфигурация. Эноценс номер 13 Создатель пристально следит за твоими поступками. Он благодарен за помощь и наказание притория. Продолжай совершать великие деяния и уничтожать скверну. Продолжай совершать великие деяния и уничтожать скверну как внешнюю, так и внутреннюю. И тебе воздастся. Получено 800 сил веры его, один предмет, сотворенный силой его. Получено осколков души в счет оплаты долга – 1610. Иноценс номер 13, Реус 532-879-55, в связи с независящими от него обстоятельствами, не может оплатить официум витте, договор расторгнут. Прогресс четырехзвездной сферы, убивающий взгляд, сфера достигла максимального развития. Иноценс номер 13. Ты разблокировал четвертую звезду эпической четырехзвездной сферы, Убивающий взгляд. Открыта новая способность, пассивная. Соответствие. Иноценс номер 13. Способности сферы будут впредь соответствовать твоему текущему уровню развития. Возможность контроля одной демонической твари в стадии формирования искр хаоса, или Реус в стадии формирования души, или пяти демонических тварей в стадии формирования ядра хаоса при зрительном контакте. Время действия – 4 минуты. Возможность отвести глаза одной демонической твари в стадии формирования искры хаоса или одному рэюсу в стадии формирования ядра души или пяти тварей в стадии формирования ядра хаоса при зрительном контакте. Возможность умертвить одну демоническую тварь в стадии формирования искры хаоса при зрительном контакте. Награда за полное формирование эпической сферы: 10 очков таланта. Прогресс четырехзвездной сферы экзекутор: одиннадцать Из тысяч Прогресс пятизвездной сферы божественная воля 9137 из 25 тысяч. Текущее возвышение. формирование души. Карма образцовая. Предрасположенность нейтрал порядок. Иноценс номер 13. выполнение задание. Выбери одну из стихий, доступные варианты: Хаос, свет, порядок, тьма, нейтрал. Для выбора мысленно пожелай присоединиться к одной стихии. Награда неизвестна. Время выполнения задания не ограничено. Путь развития неопределен. Формирование души. 9137 из 25 тысяч. Текущее значение силы духа. 800 сил веры его. Количество доступных талантов. 10. Неизвестный ресурс. 1-1 звездная единица. Неизвестные конфигурации. Прогресс четвертой сферы четырехзвездного оружия. Коварный клинок. 5053 из 10 тысяч. Иноценс номер 13. Твоя частота души составляет 245%. Награда. Иноценс номер 13. У тебя открыт доступ в профиль пат информатории на 4 минуты. Для того, чтобы воспользоваться доступом, достаточно пожелать этого. Профессии картограф. Текущее задание стать воином его изменено. Новое задание стань судьей его. Время выполнения задания не ограничено. Награда возможность посещения других миров. «Выбрать одну из стихий. Время выполнения задания не ограничено. Награда неизвестна. Дар дворца. Защита от поисковых способностей владык. Двадцать восемь дней, девять часов». «Да пошли вы все нахрен!» – заорал я в пространство. «Судьей его, чтобы потом бездоказанно убивать заключенных? Нет!»